Проект «Литрес-Чтец». Алена Медведева. «Только после свадьбы». Пролог. «Ты что спишь?» Вопль выдал подлинное негодование, а его создательница оказалась способна на такие высокие ноты, что у меня заложило уши. Тело же исключительно на рефлексах вскинулось вверх, встряхнув мое измученное хроническим недосыпанием сознание. Так. Я оказалась стоящей возле собственной кровати с ощущением кругом идущей головы. И тут взгляд упал поверх плеча причины моего экстренного пробуждения в миру. Лучшей подруге Элаи на семафорящей пёстрыми отметками календарь. Сегодня значился выходной. А что ещё можно делать утром в воскресенье? Сосна сипла, прохрипела я, чувствуя боль в горле. Уж не просквозило ли меня под распахнутым окном летней ночью? И тут запоздало пришло осознание. У меня же ещё и каникулы начались. К тому же каник... Отговорить мне не дала всё та же обладательница визгливого голоса, одарив комнату новым воплем. «Тебя ищет весь город». «Ого, что?» Пришлось потрясти головой, чтобы убедиться, что не сплю. «Меня?» «Ну, в самом деле...» Кому могла понадобиться рядовая семинаристка с более чем скромными возможностями? Именно. Припечатала подруга прежде, чем ткнуть в лицо свежим, еще пахнувшим типографскими красками листом еженедельного вестника Луса. Заинтригованная, я попыталась нашарить на прикроватной тумбочке очки, но пальцы тоже двигались плохо. Натужно. Еще и простреливаемые уколами боли. Руку во сне отлежала Элая не выдержала и рывком, подхватив с тумбы искомый мною предмет, нацепила на меня очки. И я с привычной скрупулезностью уткнулась носом в бумагу, испещренную мелкими строчками. Профессором магии Академии Луса выведена уникальная порода кур. Принялась я бубнить, водя пальцем по убористым рядам колонки, заинтересовавшись сообщением, оказавшимся перед глазами, но дочитать не успела. — Не то заверещала подруга, отнимая у меня газетные листы, пальцем тыкая прямо в центральное фото и огромный заголовок над ним. Идентифицирована таинственная девушка тарнала Фауса. Монотонно, опасаясь навредить горлу еще больше, прочитала я и опустила взгляд на фото. А там, сжимающая ладонью скулы вышеупомянутого тарнала Фауса под сенью цветущей азалии в свете магического светляка, стояла я нервно вздрогнув, сняла очки и деловито протерла линзы мягкой тканью фланелевой ночной рубашки в пол. Только в таких и спасались ночами семинаристки в продуваемых всеми ветрами жилых комнатках. Магию на их отопление, известный на весь гус, своей доходящей до абсурда бережливостью глава духовной семинарии тратить не спешил. Снова нацепила очки на нос и всмотрелась в снимок. Явное детище высококачественного магического копирователя что вездесущие, преследующие сильных магов глашатые рассылают направо и налево в поисках сенсаций. Подделать сделанные ими изображение невозможно никакой магией, следовательно, снимок Вестнике Луса достоверен. Всё это мигом пронеслось в моей голове. Думать о таких мелочах было предпочтительнее, чем поверить собственным глазам, ибо женщина... Так фамильярно обращающаяся с единственным сыном грозного лорда-надзирателя Луса была, несомненно, я. Вернее, я ею быть не могла, но ну, никак. Уж об этом я знала из первых уст, но факт был налицо. Именно я, в шокирующе-провокационном наряде, стоя спиной, но оглянувшись поверх плеча, смотрела в глаза читателям. «У тебя...» — голос Илая задрожал, ей пришлось прокашляться. У тебя же сестры-близнеца? Нелепый вопрос. Особенно нелепый для любого носителя магии. Мы чувствуем родную кровь. Но Элая задала его, выдав полный хаос в голове. Впрочем, в моих мыслях царил такой же разброд. Я смотрела на газетный лист и не понимала, что происходит. Нет. А что ты делала вчера вечером? Я... Набрав полную грудь воздуха, собралась я перечислить сделанное накануне вечером, прежде чем оказалась в тёплой ночнушке в своей кровати, когда в дверь постучали. Ила и не требовалось разрешения на проникновение в моё жилище, но вот любой посторонний должен был постучать и его получить, чтобы войти, безопасно преодолев защитный купол. И вот, прерывая меня по комнате, прокатился грохот, а дверь задребезжала под градом ударов. Службы надзора, немедленно откройте. Наши с подругой взгляды встретились. Не знаю, что было в моём, но глаза Элайи наполнились паникой. Нашли